По лесу шли быстрым шагом. Я с завтраком, жуя на ходу. Я хранябушка с моими маской, и перчатками и плащом. Я не понимаю. Довольно терпеливо для человека его положение, пусть даже и в прошлом, начал бывший архимаг. Для чего и зачем так развлекаться? Потому что это развлечение. По слогам, как маленькому объяснила я. Ведьма, тебе больше развлечься нечем, — вопросил маг. Ну, вообще-то было чем. Но я соврала и сказала нет. — Так получилось бы, — сурово, поучительным тоном произнес охраняб. А вот это было уже обидно. — Ты лазил по моей избушке, — обличающе возмущенно высказалась я. — Домовой сдал твою учебную ведомость. В свою очередь сдал домового маг. — Да, она нашлась, — сильно удивилась я. — Вообще ведомости и тому подобную отчетность ввели маги, будь они неладны. Это поганое веяние подхватили ведьмы, у которых до этого срок обучения был не сильно ограничен. А потом у лесная сила подсуетилась. Хотя, между прочим, у лесных ведуний и ведунов срок обучения вообще ограничений не имел. Бери себе и хоть лет сто сдавай все зачеты с экзаменами. И не жизнь была, а сказка. Была-была, да и вышла вся. — Слушай, охранябушка, — очень ласково начала я, — вот снимем с тебя печать и иди куда хочешь со своей отчетностью — а я, между прочим, лесная ведунья. Хочу — учусь, хочу — не очень. Вот, а то, понимаешь ли, учить он меня вздумал. Маг только стрельнул синими глазами, сжал челюсти, а говорить больше ничего не стал. И правильно, а то подошли уже совсем близко. Я откусила, отломтя с хлебом, кусь побольше, и пока жевала, натянула маску, шапку с париком, поправила поганки с мухоморами в накладных волосах. Архимаг мой запечатанный галантно помог надеть плащ, а следом и перчатки. После началось самое интересное. Я взяла клюку, ухватилась покрепче и, закрыв глаза в своем теле, открыла в теле затрепетавшие на ветви сойки. Ловушку готовили знатную, одну в другой. Так, под пнем, на котором сейчас стояла бутыль дорогого вина из королевских винокурин, вырыта была яма. Но вот падать в нее мне не довелось бы в любом случае. Стоило лишь подступиться к пню, как я встала бы на траву, прикрывавшую сеть. А вот сеть уже была примечательная. Я бы даже сказала, дюже интересная. Сама по себе прочная, новая. Она была прикрыта магией иллюзии, а значит, где-то рядом тут был маг. Но Сойка его не видела. Рывком покинув ее тело, я переместилась в ближайшего черного ворона и вот тогда разглядела весь масштаб заготовленной пакости. Во-первых, тут был барон, тот самый, Странно, что его теща не предупредила. Старшему своему зятю помнится Ульгерта сделала внушение по всем правилам, а Барон вот что-то распоясался. Все с тем же вторым сыном, причем вид у Асола был вовсе не радостный, он засел в кустах и выговаривал хмельному отроку. Девка, она ладно, это я тебе со всей уверенностью говорю. Красивая даже девка, волосы рыжие до талии, груди его. Барон обрисовал окружности, до которых и корова ему в имени было далековато. «Кожа белая, а молоко молочное!» И тут рядом со мной раздалось заинтересованное... «Ну что там?» Дернув плечом, ответила, чтобы отвязаться. «Груди мои великие обсуждают, и молоко молочное!» Поняла, что сказала, открыла глаза уже в своем теле, взглянула на охранябушку. Тот скептически возрился туда, где груди-то особо и не было, если уж откровенно. Вот не надо на меня так смотреть, прошипела, сжимая клюку. А может, мы тебе вымя бутафорское приделаем? Чтоб ты запросом, так сказать, соответствовала, с абсолютно серьезным лицом предложила хранябушка, и в синих глазах заискрились смешинки. И, может, и стоило бы стукнуть его до да посильнее, но, пользуясь тем, что под маской не видно, лишь улыбнулась радостно. Ведь когда душа болит, смех это первый шаг к выздоровлению. а выздоравливать магу придется долго. «Тебе приделаем», — пстительно пообещала я. «Будешь у меня дублером». Архимаг вскинул бровь, и улыбка скользнула уже по его губам. А я, вновь сжав клюку, рывком перенеслась в тело ворона. Сеть была обычная, новая, видать, только купленная. Но в ней, помимо иллюзий, было и что-то еще. Что-то, что вызывало настороженность. Какой-то знак». Он мерцал под сетью, неощутимой даже для ведьмы или ведуньи. Но черные вороны — птицы особые. Они многое видят, позволяя увидеть и мне. Что там? Маг прикоснулся к моему плечу. Не отрывая глаз, вычертила острием клюки на истоптанной трубке знак и ощутила, как перехватил мою руку на последнем штрихе охранябушка. Постоял, все так же крепко мою ладонь удерживая, и произнес. Это знак ходаков". Глаза открыла мгновенно. Потрясённо глянула на архимага, миг помрачневшего, судорожно вздохнула и только спросила, — Как? Маг не ответил, да и не требовалось, сама все поняла. Ступив в сторону стропы, тяжело опустилась на пень замшилой И сидела теперь, нервно кусая губы. Это уже не просто охота на меня, как на жену была. Тут цель иная, четко прослеживалась. И им нужен был мой лес. Точнее, заповедная чаща и ее сила. А для чего? Долго думать не надо. Королевство ведет войну. На войне гибнут крестьянские сыновья, да так, что вон в наложники массово подаются, а баронеты готовы даже чудище лесное в жены брать. Так что дело ясное — нужна армия. И такая, которой нету подгорья, с коим наш король воюет, потому что там магов хватает, ведьмы имеются, а заповедных лесов — ни единого. Только вот ранее никто не считал чаще чем-то Воинственно серьезным, до вчерашнего вечера, когда моя заповедная такой отпор Ингиборгу дала, что королевскому магистру и не снилось даже в самом кошмарном сне. Это что же получается, я сама же свою чащу и подставила. Охранябушка подошел, сел передо мной на корточки, маску с меня снял, да и взглянул вопросительно, своими синими, как летнее небо перед грозой глазами. Он тоже понимал, что происходит что-то паршивое, но не понимал всей сути. «Знаком ходоков накрывают обычно кладбища, если поднять их хотят», — проговорил он, переводя внимательный взгляд с моих глаз на губы, которые я уже до крови искусала. «Объясни, зачем им это здесь, в заповедном лесу?» «Из-за заповедной чащи», — тихо ответила я. Вскинув бровь, охранябушка с заметным сомнением поинтересовался. «На коем это развратница?» Я вспыхнула и от слов, и от обиды. «Нечего мою чаще обижать. Она не развратница, просто детей любит». «А потому что ты за бревном леса не видишь», — высказала возмущенно. Архимаг нахмурился, демонстрируя, что действительно не видит. И вот смысл на него обижаться. Он ведь правда не знает. Да и никто бы не знал, если бы я не сглупила. Эх, сама виновата, да что уж теперь». «Заповедная чаще — это защита заповедного леса», — начала терпеливо объяснять я. «И моя защита». «И?» — все так же не понимал он. Тяжело вздохнув, устало ответила. «Если на меня знак ходоков наложить, она примет удар на себя и распределит так, чтобы всем терновым кустам досталось по капле. Она чаще, она действует инстинктивно. А если на каждый охранный куст по капле яда, это ведь мелочь, по ее мнению». так что она распределит. Договаривать я не стала, ему и не требовалось. Архимаг не зря был архимагом, он все понял. И они получат неуязвимую армию из подчиненных, способных меняться и передвигаться на корнях и атаковать терновых кустов. Да, прошептала я. И плюсом эти кусты будут невосприимчивы к магическим атакам и даже пламени. Чаще при необходимости сумеет защититься и от первого, и от второго. Зря я со словостеной связалась. А пуще того, зря с ингиборгом, чтоб его. И ведь знала, что добром это дело не кончится, но чтоб все так обернулось. О том и не подумала даже. А теперь вот она, расплата страшная. Охраняб долго смотрел на меня, а затем глухо спросил. «Но для того, чтобы управлять чаще, им сначала нужна ты, так?» Я кивнула. Собственно, скрывать смысла не было. Ловушку они на меня очень наглядно расставили. «Так, Маг поднялся, постоял, нехорошо глядя в сторону ловушки, после чего выдал. «Раздевайся». Я как сидела, так и осталась сидеть. «Да раздевайся», — говорю, — потребовал мужик, который еще недавно на ладан вообще дышал. А вот теперь взял и натянул мою маску на себя. Неожиданно так. Молча сняла перчатки, потом встала, помогла охранябушке с плащом. Плащ ему был короток, пришлось порезать его край на живописной лохмотье. а сапоги мужские маскировать мхом. Но в целом, когда закончили, чудище лесное, в смысле ведунья леса, стало на голову выше, в плечах поширше, шагом поувереннее. «Клюки мне не надо, палку похожую подыщи», потребовал он, она, хотя он, а что бывали, ведь и лесные ведуны очень даже хозяйственные. И вот этот хозяйственно приказал. «Следи за руками, как только махну, спускай на них зверье мелкое, можно птиц, только живых». «Да я мертвыми управлять и не умею», — пробормотала растерянно. Жуткая зеленая маска с хищным крючковатым носом, по идее, не могла передавать эмоции. Но на охранябушке передала, да еще как. Я себя просто полным не очень почувствовала. А лесная ведунья, окинув меня насмешливым взглядом, двинулась на моих захватчиков. Глядя ему в спину, я подумала, что надо бы, во-первых, поправить один из мухоморов, он почти отваливается уже, пришить бы покрепче. А во-вторых, какой рукой махать будет? Как махать будет? Не условились же конкретно. Ну и спрашивать было неловко. Опустившись на пень обратно, я тихонечко позвала для начала Лешего, спокойнее мне с ним, затем кота ученого. Просто если не позову, он мне не простит. А вот мудрый ворон прилетел сам. Он всегда за ворожки чувствовал. «Ой, что сейчас будет?» Грозя ногти, простонала я. «Моя бравая команда тоже не знала, что сейчас будет». так что интересно было всем. Но смотреть послали ворона. У него зрение получше, так что ему и смотреть. А нам видеть, потому как повязаны все единую силою лесную. И тут Леший выдал. «Там, в подлеске, под оврагом, еще два мага торчат, и артефакт-поглотитель». Мы бы переглянулись, но уже следили за происходящим глазами ворона. А мудрый ворон, нагло не оправдывая свое звание мудрого, вместо того чтобы свысока поодаль смотреть за всем но чтобы у нас полная картина происходящего имелась взял да и слетев вниз устроился на плече хмыкнувшего охранябушки ты друг случаем не ошибся мужским низким голосом поинтересовался маку ворона вороны не ошибаются важно ответила ему не самая умная птица в мире предоставляя нам теперь нечеткое изображение с высоты птичьего полета А подергивающуюся при каждом шаге, охраняба картинку. Леший вздохнул и спросил у меня: Может, курицу за место ворона заведем? Все полезнее будет? Точно неожиданно согласился с извечным соперником Кот: По крайней мере, яйца нести станет. Мудрый ворон наслышал и мстительно сузил глаза. Вороны вообще существа мстительные, особенно мудрые. Чувствую, хана теперь и коту и лешему. Но хана пришла не к нам. Хана наступила ворогом. Первое, что сделал маг, едва к нему, вышедшему на поляну, кинулось пятеро загонщиков, с ног до головы обвешанных защитными амулетами. Причем, буду откровенна, даже я бы с такой экипировкой не справилась. Лишь лениво крутанул клюкой, словно бы разминаясь, и... И у нас у всех отвисли челюсти, пасти, рты... а у ворона, который перелетел на ближайшее дерево, даже клюв. Магия? Да какая ко всем чертям магия? охранябушка расшвырял загонщиков, как котят, причем троих аккурат в заготовленную ловушку, а двоим попросту переломал ноги, после чего остановился в окружении стонущих и посыпающих проклятиями и с каким-то даже высокомерием, оглядел ближайшие кусты. Как выяснилось, остановился не зря. Секундная задержка, всего лишь секундная. И из-за кустов, которые давно подпилили и держали исключительно для маскировки, выступил отряд. Отряд. Человек в сорок, которых я вообще не видела и не увидела. Да и в целом едва ли что-то могла бы сделать с ними сама, без призывания заповедной чаще, что тоже было не слишком умным поступком в виду имеющейся тут ловушки. У меня даже слов не осталось. Заявились неведомо как на территорию моего леса, Пусть на пол версты всего продвинулись, но это мой заповедный лес. Я бы знала, сколько тут находится посторонних, я бы... И тут охранябушка сделал пас рукой. Мы все застыли, глядя на него. И почему-то показалось, что мужчина под маской вдруг скривился, явно чем-то недовольный. Полсекунды, и он снова махнул. Мы сидим. Охраняб щелкнул пальцами. Мы нахмурились, особенно я, потому как... Ну, вообще нереально щелкнуть пальцами при условии, что они в перчатке. которые еще и ногти приделаны. Архимаг повернулся и выразительно посмотрел на ворона. «Слушай, мне кажется, или он сейчас знак подает?» — спросил вдруг кот ученый. «Точно вспомнила. Сказал же языком человеческим. Следи за руками, как только махну, спускай на них зверье мелкое, можно птиц только живых. И как только позабыть умудрилась». Я, раскинув ладони, нараспев произнесла слова призыва. «Как раз а поутру, как звезды по ночи», Как речи в реку, так зверье лесное ко мне мчи. И затрещали мелкие ветки под сотни ног, зашелестели листья на деревьях и кустах, пропуская зверье лесное до птиц свободных, а после стихло все. И вот сижу я на пне, леший тишком рядом стоит. Кот ко мне на руки забрался, и Мы на зверье лесное смотрим, оно на нас, мы на них. Не туда позвала, уведомил кот. Ну, в чем-то он был прав. Я снова раскинула руки, да и запела. Как роса по утру, как звезды в ночи, как ручьи в реку, так зверье лесное, как хранябушки мчи. Олени смерили меня презрительными взглядами. Волки посмотрели так, что сходу стало ясно. Мы еще встретимся. Где-нибудь зимой темный, но точно встретимся. А птицы решили нас с лишьшим и котом сильно удобрить, видимо, заботясь о нашем росте. Но им не повезло. Леший всех нас прикрыл стремительно увеличившимся в размерах лопухом, и этим с рулем в полете пришлось ретироваться не солоно хлебавши, в смысле на нас не нагадивши. Но в любом случае все помчали, куда было сказано. Не так споро, как в первый раз, но очень вовремя прибыли. Охранябушка танцевал с шестом, когда же не знаю кто. Но я лично точно так не умела. И клюка в его руках становилась орудием, причем крайне опасным орудием, Я бы даже сказала многофункциональным. Он одной этой клюкой отбивался от стрел прямо в полете. От копий, от мечей, что обычных, что кривых по восточному типу. Да даже некоторые щиты проламывал на раз. В целом, я не уверена, что в данном случае зверьё лесное спасло охранябушку. Мне, напротив, показалось, что прибыли они аккурат во спасение нападавших. Но и слегка были шокированы кратким приказом архимага. «Гнать прочь, не убивать». И что самое интересное, вот мне волки завсегда перечили, порой вообще гордо игнорировали. А тут вожак рыкнул согласно, да и помчался на гостей незваных. Игнали они гостей этих, ох, как гнали! Даже троица с переломанными ногами по-пластунски поползла на утёк. А вот маг весь интерес к бегущему утратил в то же мгновение. Он развернулся, подошел к сети и теперь внимательно следил за тем, Как знак ходоков оплетает трех жертв, словно паук в кокон-муху закручивает. И эти трое, они еще орали, когда черная паутина сети сковала их по рукам и ногам. Недолго это длилось. Минуты не прошло, как опустился архимаг на одно колено. Ладонь к земле приложил. Да и зашептал что-то свое, ведьмам неведомое. И слова его в свете солнечном красноватой огненной вязью заискрились. Заискрились, да и упали. поджигая дары для меня принесенные, сеть рыбацкую, магией напоённую, и тех троих, что жизнью своей за чужой грех расплачивались. В общем, и эти трое выжили, да и кинулись на утек со всех ног, рук, ползком, подвывая от ужаса.